ПУТЕШЕСТВИЕ в ВГЛУБЬ СТРАНЫ Глава 1 Визит дяди Азиза осчастливил Хамида. Рассказы о путешествии привели его в восторг, и всем слушателям приоткрылся великий и страшный мир там, за горизонтом. Чтение и сверка цифр также внушали оптимизм, Сложенный в магазине Хамида товар свидетельствовал о благой удаче, которая сопутствовала всему предприятию. Теперь Хамид даже не дожидался наступления ночи, чтобы прокрасться в тайный склад и там предаться ликованию. Иногда он оставлял дверь открытой, и сокрушительный запах звериных шкур проникал во двор. Юсуф видел нагроможденные внутри мешки из джута и соломы, В некоторых он узнавал запас зерна, оставленный дядей Азизом, в других тот груз, что сквернослов Вакх доставил на грузовике. Он видел, как Хамид расхаживает среди всего этого богатства, пересчитывая мешки и толкуя сам с собой. Когда он заметил за распахнутой дверью Юсуфа, гримаса паники промелькнула на его лице, сменившись разом облегчением – и подозрительным прищуром. Торговец нахмурился, взгляд его сосредоточенно обратился внутрь, потом он лукаво рассмеялся и вышел навстречу мальчику. — Что тебе нужно? Разве у тебя нет работы? Ты подмел двор? Собрал плоды хлебного дерева? Тогда я отправлю тебя с поручением в город. Кто велел тебе подсматривать за мной, а? «Хочешь знать, что там в мешках, да? Хочешь?» «Однажды ты все узнаешь», — бодро чистил он, запирая дверь. «Очень удачное вышло путешествие, очень удачное благодарение Богу, всем нам повезло. Тебе что-то нужно? Что ты тут высматриваешь?» «Я», — заговорил был Юсуф, но хамит оборвал его на полуслове зашагав к главному входу в магазин, — и Юсуфу пришлось поспешить следом. «Ничего не высматриваешь? Вот как? Хотел бы я послушать, что скажет теперь Хусейн. Только потому, что он живет на горе и едва может себя прокормить, он считает любого, кто старается хоть немного заработать, закоренелым грешником. Да ты же был там с нами. Я вовсе не стремлюсь к великим богатствам, но пока я живу в этом месте и торгую здесь, чего бы мне не заработать малость? Если он ведет себя как странный человек, как мечтатель, это его дело. Ты же слышал его? Великие идеи и ничего больше. Ведь ты же его слышал?» «Да», — ответил Юсуф, растерявшись перед напором Хамида. «Ему стало интересно, что на самом деле в мешках. Но спрашивать не хотелось». Он видел Хамид, думает, будто он и так все знает. Наверное, там какие-то ценности, которые прячут подальше от чужих глаз на складе у Хамида». «Разве это грешно? Заботиться, чтобы твоя семья жила лучше?» — настаивал Хамид, возвышая голос, словно презрительно бросал вызов Хусейну. «Дать им возможность жить среди своего народа. Что в этом плохого, спрашивается?» Я всего лишь хочу купить маленький дом для моей семьи, найти детям хороших мужей и жен, иметь возможность ходить в мечеть вместе с культурными людьми. И если это не слишком, я бы еще хотел посидеть вечером с друзьями и соседями, выпить чашечку чая за дружеской беседой. И вот и все. Разве я говорю, что хочу кого-то убить? Или обратить другого человека в рабство? Или ограбить невинного? Я всего лишь хозяин маленького магазинчика, пытаюсь немного заработать. Очень немного заработать, видит Бог. Вот он теперь взялся за европейцев, мол, они всех лишат земли. Они, мол, прирожденные убийцы без жалости и милосердия. Уничтожат нас и все, во что мы верим. А когда ему надоедает говорить про это, он учит меня, как мне вести дела. Я бы тоже мог тебе кое-что о нем порассказать но я всего лишь хочу жить своей собственной жизнью, жить в мире. А нашему философу этого недостаточно. Не устраивает это Хусейна, живущего словно без среди дикарей. Ему кто-нибудь указывает, чтобы он не делал со своей жизнью все, что ему заблагорассудится. Но стоит рассказать что-то про себя, и он тут же прочтет тебе проповедь и процитирует суры из Корана «Господь велел нам». Ты его слышал?» Хамид призадумался над своими словами, пыхтя от возмущения, потом пробормотал Астак, «Астагфирула! Боже, прости меня!» Передернувшись от мысли, что в его словах прозвучало неуважение к книге. «Я не хочу сказать, чтоб в цитатах из книги был какой-то вред, но он ссылается на книгу из злобы». Они из благочестия. О нет, я вовсе не хочу сказать, что в слове Божьем может быть какой-то вред. А сумасшедший Колосинга хочет переводить Коран. Это в нем его пойло говорит, само собой. Надеюсь, Бог видит, что он язычник и сумасшедший. Бог жалится над ним. И Хамид захихикал при таком воспоминании. «Коран — наша вера». В нем заключена вся мудрость, какая нужна нам, чтобы жить хорошей нравственной жизнью. Он поднял глаза, словно ожидал что-то увидеть в небе. Юсуф тоже посмотрел вверх, но хамит раздраженно зашипел, требуя внимания. «Но это не дает нам права стыдить других Коранам. Он должен быть нашим источником знаний, нашим руководством. Читай книгу всегда, когда можешь, особенно теперь» в Рамадан. В этот священный месяц каждое доброе дело несет двойное благословение по сравнению с тем, что ты получаешь в иное время. Пророку обещал это сам Всевышний в ночь Мираджа. В ту ночь наш пророк был перенесен из Мекки в Иерусалим на крылатом коне Бураки. А оттуда, в присутствии Всевышнего, который объявил ему законы ислама, Рамадан... Так было предписано, станет месяцем поста и молитв, месяцем самоотречения и покаяния. Как же еще выразить нашу покорность Богу, если не отказом от самых насущных благ жизни, от пищи, воды и телесных радостей? Вот что отличает нас от дикаря и язычника. Тот-то себе ни в чем не отказывает. И если в эту пору ты читаешь Коран, Твои слова направляются прямиком к Творцу. Они стяжают тебе великое благословение. Выделяй для этого каждый день по часу, пока длится Рамадан». «Да», — Юсуф отступил на шаг. Под конец проповеди тон Хамида сделался задушевным. Торговец явно ждал от Юсуфа полного соучастия в этом внезапном порыве благочестия. Юсуф надеялся удрать, прежде чем Хамит окончательно распалится, но не успел. «Кстати говоря, я не замечал тебя за чтением». Хамит вдруг сделался строгим, подозрительным. «С этим шутить нельзя. Ты что, хочешь попасть в ад? Сегодня мы будем читать вместе после того, как ты помолишься вечером». К вечеру Юсуф ослаб от голода и усталости. Первые три дня поста всегда самые изнурительные, и если бы мальчика предоставили самому себе, он бы пролежал большую часть дня в тихой тени. После первых трех дней тело привыкало существовать долгие часы без еды и воды, и это длящееся целый день мучения становилось сколько-то выносимым. Он думал, что прохладный горный воздух облегчит испытание, но оказался неправ. В духоте прибрежного городка он словно отчуждался от собственного онемевшего тела, предоставлял телу изнемогать и достигал состояния оглушенного терпения. Здешний сравнительно прохладный воздух поддерживал его, не позволял ослабнуть настолько, чтобы соскользнуть в полуобморок, а теперь еще ожидало унизительное разоблачение при встрече с Хамидом. «То есть как? Ты не умеешь читать?» — возмутился Хамид. «Такого я не говорил», — запротестовал Юсуф. Он всего лишь пытался сказать, что не успел дочитать Коран, прежде чем его отправили работать на дядю Азиза. Мать разучила с ним алфавит и помогла прочесть первые три простые суры. В семь лет его отправили к учителю в городе, куда они только что переехали, для наставления в религии. Учеба шла медленно. Учитель вовсе и не торопился довести порученных ему детей до завершения курса. Как только мальчик осваивал чтение Корана от первой страницы до последней, учитель лишался ежемесячного взноса за него. Образование считалось оконченным после примерно пяти лет учебы. Так выходило справедливо по отношению и к самому учителю, и к ученикам. Ребята служили на побегушках, убирали в доме учителя, носили ему дрова, выполняли всякие поручения. Мальчики частенько прогуливали и за это бывали биты. Девочек били только по ладоням. Их учили прилично себя держать. Уважай себя, и другие станут уважать тебя. Это правило касается всех нас, но в первую очередь женщин. Вот что означает Слово честь, твердил им учитель. Так заведено от начала времен, насколько мы можем знать или помнить. Мальчики и девочки рассаживались на циновках на заднем дворе учительского дома и покорно, с понятной неохотой распевали урок за уроком. В свое время и Юсуф закончил бы курс и считался бы равным среди сверстников и старших, но его отослали из дома. Халил обучил его цифрам, но ни разу не предлагал почитать книгу и сам не читал. По пятницам, когда они ходили в город, в мечеть, Юсуф неплохо справлялся. Правда, во время более длинных молитв внимание рассеивалось, а когда читали незнакомые разделы книги, Он просто гудел бессмысленно Влад с теми, кто по-настоящему читал, но ни разу не опозорился. И сам проявлял учтивость, не вслушиваясь слишком внимательно в чтении стоявших рядом, не проверял, справляются ли они лучше, чем он. Но теперь, когда хамит усадил его под вечер рядом с собой, Юсуф понимал, что нет шансов просто погудеть, побормотать, и выбраться из угла, куда его загнали. Хамид предложил начать с чтения вслух по очереди «Суры Ясин». Юсуф открыл книгу и полистал страницы под пристальным взглядом Хамида. «Ты не знаешь, где находится Ясин?» — спросил он. «Я не закончил курс», — ответил Юсуф. Тиму. Не закончил. Наверное, я не смогу ее прочесть. То есть как? Потрясенно и испуганно спросил Хамид. Он поднялся на ноги и попятился от Юсуфа. Не так, как пятится от угрозы, но как от чего-то скверного, обреченного. Маскини. Нищий бедняжка. Несчастный мальчик. Это очень дурно. Неужели тебя в том доме не научили читать? Что за люди там живут?» Юсуф тяжело вздохнул, пристыженный своим провалом, осознавая бесчестие. Он тоже поднялся на ноги. Сидя на корточках на полу, он чувствовал себя еще более уязвимым. Он устал, проголодался и хотел бы обойтись без той драмы, что ему, несомненно, предстояло. Но он не был так напуган провалом, как со страхом ожидал весь день. «Маймуна!» Хамид закричал, призывая жену так, словно у него что-то заболело. Юсуф понадеялся, что Хамид тоже изнурен постом, что он скоро опустится на пол и будет негромко внушать ему насчет учебы и долга. Но тот вдруг заорал, впадая в истерику. «Маймуна, иди сюда, Яла, иди скорей!» Маймуна выскочила на порог, на ходу обматываясь покровом. Ее заспанные глаза широко раскрылись, отзываясь на тревожный призыв мужа. Кимвана! Дорогая, мальчик не умеет читать Коран, заявил Хамид, горестно обернувшись к супруге. У него нет отца, нет матери, и он даже не знает слова Божие. Они скрупулезно допросили Юсуфа, будто давно к этому подготовились. Он и не пытался ничего скрывать. «А что говорила по этому поводу госпожа? Как она выглядела?» Он понятия не имел, как она выглядела, никогда ее не видел. «Разве они ней не говорили, что она весьма набожна?» Он ничего об этом не слышал. «Разве купец не велел ему ходить в мечеть?» Нет, купец вовсе им не занимался, оставил его работать в лавке. Неужто он не думал о том, что без молитв он предстанет перед своим создателем обнаженным? Нет, об этом он не думал, да и вообще о создателе не очень часто думал. А как же он молился, не зная слова Божьего? Он и не молился, разве что по пятницам, когда ходил в город. Какое безобразие! Их возмущенные крики взмывали все выше, дети тоже выбежали посмотреть на такое зрелище. Старшая Аша, уже почти 12-летняя, такая же пухлая и жизнерадостная, как отец, сыночек Али, унаследовавший материнские кудри и сияющую кожу, и младший Суда, вечно хнычущий, вцепившись в сестру, Все вышли во двор и присоединились к трагическому хору, оплакивающему позор Юсуфа. Маймуна прижала одну ладонь к виску, словно пытаясь утешить удары пульса. Хамид горестно качал головой. «Бедный мальчик, бедный мальчик!» — твердил он. «Какое злосчастье принес ты в наш дом! Кто бы мог подумать? Не вини себя!» подхватила Маймуна, сопровождая каждое слово тихим стоном. Откуда нам было знать? Не стыдись так, сказал Хамид Юсуфу, когда их ужас и потрясения достигли пика и слегка пошли на спад. Это не твоя вина. Бог обвинит нас, потому что мы не поинтересовались, вовремя, получил ли ты образование. Ты прожил с нами уже несколько месяцев. Но «Как мог дядя оставить тебя прозебать в таком состоянии столько лет?» — спросила Маймуна, спеша переложить хотя бы часть вины на другого. «Во-первых, он не мой дядя», — подумал Юсуф, вспомнив, как его школил Халил и с трудом удержался от улыбки. «Он предпочел бы уйти, и пусть эти двое предаются горю без его участия, но сама извращенность этой сцены — приковала его к месту. Ему были отвратительны подобные выплески ужаса и возмущения. Все это казалось расчетливым и при этом нелепым представлением. «Ты же знаешь, что мы, кто родом с побережья, называем себя Ваунгвана», — напомнил Хамид. «Знаешь, что это значит? Это значит «люди чести». Так мы называем себя, особенно здесь, среди дикарей и бесов. Почему мы так именуем себя? Потому что Бог дает нам такое право. Мы обладаем честью, вверяем себя Создателю и выполняем свой долг перед Ним. Если ты не способен читать Его слово и следовать Его законам, то чем ты лучше тех, кто поклоняется камням и деревьям? Да ты мало чем отличаешься от животного. «Да», — ответил Юсуф, ежась от детского смеха. «Тебе еще пятнадцать?» Хамид несколько смягчил свой голос. «Исполнилось шестнадцать в прошлый, Раджаб. Перед тем, как мы отправились в горы», — ответил Юсуф. «Нельзя терять время. В глазах Всевышнего ты уже взрослый человек, обязанный целиком выполнять его законы», — заявил Хамид, возвращаясь к привычной роли спасителя. Прикрыв глаза, он пробормотал длинную молитву. «Дети, посмотрите на него. Учитесь на том примере, который он являет нам». Призвал он под конец, выбрасывая вперед руку, чтобы указать на Юсуфа. «Избегай зелья, заклинаю тебя. Учись на моем ужасном примере». «Пусть идет в школу изучать Коран вместе с детьми», вмешалась Маймуна и посмотрела на мужа в упор. «Хватит терзать его, словно он кого-то убил».